Круг его друзей все расширялся, друзья его забавляли, он привлекал их к себе по самым неожиданным мотивам и уже не отпускал их от себя». У одного ему нравился необычайной формы череп, у другого красивые жилеты, каких не было ни у кого в Париже. У него были собутыльники, всегда готовые сопровождать его во всех его похождениях, но были и истинные друзья его убежища, с которыми он чувствовал себя в безопасности. В «Банду Гибера» Входили Нюма Бараньон, человек с волчьим аппетитом, который мог в один присест уничтожить баранью ножку, Сэско, использовавший свое фотоателье главным образом для интимных свиданий и любивший петь под банджо грустные песенки. Его худоба вызывала такую тревогу, что Лотрек собирался взять его на пансион». Входил в эту компанию и пухлый Анри Сом, блондин с детским лицом, карикатурист и офортист, рьяный поклонник японского искусства, художник дам полусвета и, кроме всего прочего, автор знаменитой песенки, исполнявшейся в шануар «Когда у лестницы ступенек нет, то лестница она уж не вполне». Напротив Сомма обычно сидел огромный на добряк Максим де Тома, или, как его прозвали, «Большое дерево». Прозвище придумал Лотрек. У этого миролюбивого великана Было больное сердце, и он жил в каком-то замедленном темпе. Он был скромен и старался быть незаметным. Так старался, что даже цвет его черного фрака казался более тусклым, чем у других. тома Был очень целомудрен, и, к великому удивлению и восторгу Лотрека, оставался совершенно безучастным. В самых злачных местах ему притило ячество, говорил он тихим голосом, беззвучно смеялся, а когда Лотрек, переругиваясь с каким-нибудь незнакомцем, кричал своим звонким голосом «Вот, подожди, сейчас он тебя вздует!», дед Ома лишь делал вид, что собирается ударить. Входил в эту компанию и молчаливый анархист Шарль Морен, который пил ром литрами, был обуреваем какими-то темными страстями, ненавидел собак в такой же мере полицейских, но, по словам Лотрека, как никто умел писать руки. Морен увлекался вопросами техники, экспериментировал над живописью с лаком, интересовался всеми открытиями, разрабатывал метод письма при помощи пульверизатора, не доверял вдохновению. И все обосновывал научно. Морен мог медленно, тягуче, самым обыденным голосом, без интонации, рассказывать с мельчайшими подробностями о своих наблюдениях в зоологическом саду над любовными отношениями обезьян и с такими же подробностями, совершенно не обращая внимания на неловкость, которую, как это ни странно, вызывал у слушателей его рассказ, говорить о собственной персоне, подкрепляя свои слова фотографии. Нередко его рассказы вызывали восторг лишь у одного лотрека. Среди постоянных посетителей Мулен Руж было немало англичан. Ходили туда поэт Артур Саймонс и только что приехавший из Мельбурна художник Шарль. Кондер — довольно мрачный человек, который всегда казался осоловелом от алкоголя и, как сомнамбула, писал сладенькие акварели. Лотрек очень любил англичан, ему нравилось, с какой сдержанностью, с каким чувством собственного достоинства умели они кутить. Впрочем, англомания в то время процветала в высшем обществе, одеваться было принято у «пуля» портного принца Уэльского. Носили не жилеты, а вейсткотс. Один из шляпников на бульваре Осман прикреплял к своим изделиям ярлыки с таким адресом «Осман-стрит». Хроника сообщала, что некоторые районы Парижа настолько англизировались, что там даже встречаются лондонские нищие. Сноска из статей, напечатанных в Лави-Парезьен 30 июля 1892 года и 9 июня 1894 года, приведены Авемаром в книге Лотрек «Художник-гравер. Конец сноски». Туристы из Великобритании в своих бриджах и кепках, в которых они обычно играют в гольф, наводняли мулайн «Руч», «мулен руч», вращаясь среди этого «very select» полусвета, с носком. Цитата из «Fendure Circle» за 23 сентября 1891 года. «Very select» английский «весьма избранный», конец сноски. В компанию Лотрека входил и Морис Жуаян, бывший его однокашник полицею Фонтан, с которым он снова подружился. Морис Жуаян происходил из хорошей семьи и обладал большим тактом и благородством. В октябре 1890 года к нему с деловым предложением обратился Буссо, владелец галереи «Буссо и Володон», «Наш управляющий Тео Ван Гог, — сказал он, — тоже сумасшедший, как и его брат-художник. Сейчас он находится в лечебнице. Замените его и делайте все, что вам заблагорассудится». Действительно, через два с половиной месяца после самоубийства Винсента Тео проявил признаки безумия. Он находился в клинике доктора Бланша в Пасси, затем его увезли на родину и поместили в больницу для душевнобольных в Утрехте. Сноска. Он там и умер через несколько недель в январе 1891 года. Конец сноски. Буссо назначил Жоаяна на пост директора своего отделения на бульваре Монмартр-19. «Тео Ван Гог», — заявил он, — «собрал отвратительные работы современных художников, дискредитировавшие фирму. У него были, правда, несколько произведений Коро, Руссо и Добиньи, но мы забрали этот товар». «Да он вам и ни к чему. Вы найдете также довольно много картин пейзажиста Клода Моне, которого начали покупать в Америке, но он пишет слишком много. У нас с ним договор на всю его продукцию, и он нас заваливает своими пейзажами, в которых все время повторяет одну и ту же тему. Все остальное — ужас. В общем, выкручивайтесь сами и не просите нас о помощи, иначе мы прикроем лавочку».